Глава 9 Тури, Ильяно и Аспану Пишотто поднялись до рассвета, еще до первого проблеска зари, ибо карбинеры, хотя это и было маловероятно, могли выйти в темноте, чтобы с первыми лучами солнца внезапно обрушиться на них. Накануне вечером они видели, как из Палермо в казарме Беллампо прибыл броневик с двумя джипами, набитыми солдатами. Ночью Гильяно не раз спускался вниз и прислушивался, не подходит ли к их утесу. Предосторожность воясменная пешотой. «Мы должны вырабатывать в себе полезные привычки», — сказал Тури Гильяно. Он знал, что придет день, когда им придется столкнуться с более сильным противником. Тури и Аспану изрядно потрудились. Они выложили оружие на одеяло и досконально проверили его. Затем съели немного пирога Венеры и запили вином из фляжки, которую оставил Гектор Адонис. Это дало им силы построить из молоденьких веток и камней заграждение на краю утеса. Оттуда они из бинокля могли наблюдать за городком и горными тропами. Гильяно зарядил оружие и положил коробки с патронами в карманы без рукавки из овчины, пока Пешот вел наблюдение. Гильяно действовал осторожно и медленно. Сам зарыл боеприпасы и завалил землю большими камнями. Никогда нельзя передоверять такие мелочи. Пишотто первым заметил, как бронеавтомобиль выехал из казарм Белампо. — Ты прав, — сказал он. — Машина движется от нас по равнине Кастелламаре. Они улыбнулись друг другу. Броневик исчезнет за поворотом дороги, затем развернется и поползет в горы позади их утеса. Власти, должно быть, знают о туннеле и рассчитывают, что они воспользуются им для бегства и выскочат прямо на броневика его пулеметы. А через час карабинеры пошлют отряд на склоны монте во фронтальное наступление, чтобы выбить их. Хорошо, что полиция считает их дикими юнцами, простыми разбойниками. Алый с золотом флаг Сицилии, который они вывесили на краю утеса, свидетельствует лишь об их бесстыдной наглости, так должно быть думала полиция. Часом позже из ворот казарма Белампо выехали грузовик с солдатами и джип с фельдфебелем Роккофино. Обе машины не спеша доехали до подножия Монтадора и остановились, чтобы высадить людей. Двенадцать карабинеров с винтовками рассыпались по узким, шедшим вверх тропкам. Фельдфебель Роккофино снял фуражку с тесьмой и махнул ею в сторону алого-золотого флага, развивающегося наверху. Тури Гильяно наблюдал все это в бинокль из-за устроенной им загородки. На мгновение он с беспокойством подумал о броневике на другой стороне горы. А если они высадят солдат и на противоположном склоне. Но тем понадобится не один час, чтобы забраться сюда. Он решил выбросить это из головы и сказал Пишотте, «Аспану, если мы не такие умные, как думаем, то сегодня вечером не бывать нам дома и не есть у наших мамочек спагетти, как бывало в детстве». Пишотте рассмеялся. «Нам всегда не хотелось идти домой, помнишь?» — Ну, должен признаться, сейчас куда интереснее. — Ухлопаем двоих-троих? — мне сказал Гильяна. — Стреляй по верх голов. Он вспомнил, как Пишотто поступил две ночи назад и сказал, — Смотри, Аспану, слушайся меня. Убивать их незачем. На сей раз это бессмысленно. Они терпеливо прождали еще час. Затем Гильяну просунул свой дробовик сквозь изгородь из веток И дважды выстрелил. Поразительно, как ровная линия уверенных в себе солдат моментально рассыпалась, и они, словно кузнечики, исчезли в траве. Пишотто выстрелил четыре раза. В разных местах на склоне горы появились облачка дыма. Это карабинеры отвечали огнем. Гильяно опустил дробовик и взялся за бинокль. Он видел, как Фильдфебель с сержантом возится с радиопередатчиком. Они связывались с броневиком по другую сторону горы, предупреждая, что бандиты скоро двинутся в путь. Гильяно снова поднял дробовик и дважды выстрелил. Затем сказал Пишотти, «Пора мотать». Они переползли к дальней стороне утеса, чтобы их не увидели приближающиеся карабинеры. Затем, не выпуская оружия, спустились... Вернее, скатились метров на пятьдесят по склону, усеянному валунами, и только тогда встали на ноги. Низко пригнувшись, они побежали вниз, останавливаясь лишь на минуту, чтобы Гильяно мог посмотреть в бинокль на атакующих. Карбинеры все еще стреляли по утесу, не догадываясь, что двое преследуемых находятся у них сбоку. Гильяно бежал впереди по маленьким невидимым тропкам, петляя среди валунов, и, наконец, вступил в рощицу. Передохнув несколько минут, двое друзей легко и быстро побежали по тропе вниз. Менее чем через час они оказались в поле, отделявшем горы от городка Монтелепро, и пошли дальний его стороной. Теперь городок находился между ними и грузовиком, на котором уехали солдаты. Гильяно и пешот спрятали оружие под одеждой и двинулись через поле, словно двое крестьян, идущих на работу. Они вошли в Монтелепре в конце Виабелла, всего сотни метров от казарм Белампо. Именно в этот момент фельдфебель Роккофино приказал своим солдатам лезть вверх по склону к флагу на краю утеса ответного огня Не было уже в течение часа, и он был уверен, что двое бандитов убежали через туннель и теперь спускаются по другую сторону горы, к броневику. Он хотел захлопнуть ловушку. Прошел еще час, пока его солдаты добрались до края утеса и сорвали флаг. Фельдфебель Роккофино вошел в пещеру и велел отвалить валуны, чтобы открыть туннель. Он послал солдат по каменному коридору и велел на том склоне, сойти вниз к броневику. Поняв, что добыча улизнула, он был потрясён. Тогда он разбил солдат на поисковые и разведывательные группы, не сомневаясь, что они выкурят преследуемых из укрытия. Гектор Адонис четко выполнил указания Гильяна. В начале «Виабелла» стояла раскрашенная повозка, рисунки с эпизодами из древних легенд — Покрывали каждый сантиметр, как внутри, так и снаружи. Даже спицы колеса ободья были расписаны маленькими фигурками в латах. Так что, когда колеса катились, создавалась иллюзия сражающихся воинов. Оглобли тоже были в ярко-красных завитушках с серебряными точками. Повозка походила на человека, татуированного веком с ног до головы. В оглобле впряжен сонный белый мул. Гильянов вскочил на место возчика и оглянулся на повозку Она была заставлена огромными бутылями с вином в бамбуковых плетеных корзинах. Их было по меньшей мере штук 20 Гильянов сунул свой дробовик между ними, бросил взгляд на горы, Там ничего не было видно, за исключением все еще разбивавшегося флага. Он ухмыльнулся Пишотте. «Все в порядке», — сказал он. Теперь устройка маленькое представление. Пишотте откозырял, застегнул куртку, чтобы не видно было пистолета, и направился к воротам казарм Белампо. Походя, он бросил взгляд на дорогу, которая вела в Кастел-Амаре, и удостоверился, что броневик — С гор еще не возвращался. Тури Гильяну с высоты облучка видел, как там медленно пересек открытое пространство и вступил на уложенную камнем дорожку, что вела к воротам. Тогда Тури посмотрел вдоль виа белла Увидел свой дом, но перед ним никого не было. Он надеялся хотя бы мимолетно увидеть мать. Перед одним из домов, в тени новейшего балкона, сидели какие-то мужчины за столом. Внезапно Тури вспомнил про бинокль, висевший у него на шее, оцепил ремень и бросил его в глубину повозки. У ворот на часах стоял молодой карабинер, мальчишка не старше 18 лет. Розовые щеки и безволосое лицо свидетельствовали о том, что он из северных провинций Италии. Черная форма с белой окантовкой, мешковатые и неухоженная, фуражка, расшитая тесьмой, делали его похожим на марионетку или клоуна. Вопреки уставу, во рту у него, юном и очертаниями похожим на лук Купидона, торчала сигарета. Часовой увидел перед собой неотесанного деревенщину, который посмел отрастить себе элегантные усики. «Эй, ты уволень!» — сказал он грубо. «Куда прешь?» Винтовку он с плеча не снял. Пишотто мог запросто перерезать ему глотку. Вместо этого он постарался придать себе под бострастный вид и не смеяться над этим высокомерным младенцем. «Пожалуйста», — сказал он. «Я хотел бы видеть Фельдфебеля. У меня есть кое-какие ценные сведения. Можешь сообщить их мне», — сказал часовой. «Тут шпишот-то не сдержался». «А ты что, тоже можешь мне заплатить?» — язвительно спросил он. Часовой оцепенел от такого нахальства, затем сказал презрительно, но уже немного осмотрительнее. «Я не заплачу и лиры». «Даже если ты сообщишь мне о пришествии Христа», — Пишотто усмехнулся. «Кое-что получше. Я знаю, где снова появился Тури Гильяно, тот, который расквасил вам носы». «С каких это пор сицилиец помогает правосудию в этой чертовой стране?» — подозрительно спросил часовой. Пишотто подошел поближе. «А у меня есть мечта», — сказал он. Подал заявление в карабинеры. В следующем месяце поеду в Палермо на экзамены. Кто знает, может, мы скоро будем носить одну и ту же форму. Часовой посмотрел на Пишотту более дружественно и заинтересованно. Действительно, многие сицилийцы стали полицейскими. Спасение от бедности, маленький кусочек власти. Популярная шутка гласила, что сицилийцы становятся либо уголовниками, либо полицейскими. Но обе стороны одинаково вредят друг другу. — Хорошенько сначала подумай, — сказал часовой, не желая допускать всякого к лакомому куску. — Жалование маленькое, и мы все умерли бы с голоду, если бы не брали взяток с контрабандистов. Только на этой неделе этот чертов Гильяно убил двоих из наших казарм, моих приятелей. А какие наглецы ваши крестьяне, даже к парикмахеру в городе дороги не покажут. Мы их научим хорошим маневром с помощью бастината, весело сказал Пишотто. И с самым естественным видом, словно они уже давно стали товарищами по оружию, спросил, у тебя не найдется сигареты? К радости Пишотто благодушное настроение часового тотчас улетучилось. Он вспылил, тебе сигарету? Скептически спросил он. «С какой стати, черт побери, я должен давать куску сицилийского дерьма сигарету?» И часовой, наконец, скинул с плеча винтовку. На какое-то мгновение Пешотто почувствовал прилив дикого желания броситься и перерезать часовому глотку «А стой, что я могу сказать, где найти Гильяну?» — заявил он. «Твои товарищи, обыскивающие горы чересчур глупы, им и ящерицы не найти». Часовой несколько растерялся. Такая наглость смущала его, да и сведения предлагались такие, что лучше проконсультироваться у начальства. Он почувствовал, что этот парень слишком скользкий и сможет доставить ему неприятности. Солдат открыл ворота и винтовкой показал Пишотте, что он может войти. Сам он стоял спиной к улице. В этот момент Гильяна, находившийся метрах в ста оттуда, стегнул мула и двинулся в своей повозке по булыжной мостовой к воротам. Территория казарм Белампо занимала 4 акра. На ней стояло большое административное здание с Г-образным крылом, где находились тюремные камеры. Позади были жилые казармы для карабинеров, достаточно большие, чтобы разместить сотню солдат, со специально отгороженной секцией личными апартаментами фельдфебеля. Справа был гараж для машин, который раньше служил амбаром и частично так и остался им, поскольку при отделении находилось стадо мулов и ослов для передвижения по горам, где машины были бесполезны. Сзади в глубине стоял сарай для боеприпасов и продовольствия из рифленой стали. Всю территорию отгораживал высокий забор из колючей проволоки с двумя вышками для часовых. Но они уже много месяцев пустовали. Казармы были построены еще при Муссолини, а затем расширены для войны против мафии. Войдя в ворота, Пишотто огляделся. Нет ли признаков опасности? Вышки пустые, часовых нигде не видно. Все это походило на мирную заброшенную ферму. В гараже машин не было. Машин вообще нигде не было, заметно. Что удивило его и заставило с беспокойством подумать, не вернется ли вскоре одна из них. До чего же глуп этот фельдфебель, оставивший гарнизон без автомобиля? Надо предупредить Туре, что к ним могут прибыть неожиданные визитёры. В сопровождении молодого часового Пишотто вошёл в широкие двери административного здания. Он попал в огромную комнату с вентиляторами на потолке. Жару они отнюдь не уменьшали. В комнате господствовал стоявший на возвышении стол. Вдоль стен за перилами располагались столы поменьше для чиновников и, и деревянные скамьи. Кругом было пусто, только за столом на возвышении сидел карабинер Капрал, человек совсем другого склада, чем юный часовой. Изысканно выгравированная золотистая табличка на столе возвещала Капрал Каню Сильвестру. У него был массивный торс, огромные плечи, и толстая, прямая, как колонна шея, увенчанная огромный точно валун головой. Розовый шрам, блестящая, вздувшаяся мёртвая ткань, был словно наклеен от тухо до твёрдого, будто каменного подбородка. Длинные густые усы простирались над ртом как два чёрных крыла. На рукаве Сильвестро были нашиты капральские полоски, За поясом огромный пистолет, и самое скверное, он рассматривал Пишотту с чрезвычайным подозрением и недоверием, пока часовой рассказывал, в чем дело. Когда Капрал заговорил, по акценту стало ясно, что он сицилиец. «Дерьмо ты трепливая!» — сказал он Пишотте. Но тут под окнами послышался голос Гильяна. «Эй вы, карабинеры, вина не хотите?» «Да или нет?» Пишотто пришел в восторг. Тон у Гильяна был грубый, он так произносил слова, что никто ничего не смог бы разобрать, за исключением жителей этой провинции, да и выбор слов был типичен для преуспевающего крестьянина. Капрал зарычал от раздражения. «Боже мой! Чего орёт этот парень?» И большими шагами вышел из помещения. Часовой и проследовали за ним. Раскрашенная повозка и белый мул стояли у ворот. Голый до пояса, вспотевший широкой грудью, Тури Гильяно раскачивал бутыль с вином. По лицу расплылась широкая идиотская улыбка. Вид его не вызывал никаких подозрений. Оружия при нем явно не было. Он был пьян и изъяснялся на самом примитивном диалекте Сицилии. Рука Капрала выпустила пистолет, часовой опустил винтовку, Пишотто шагнул назад, готовый вытащить пистолет из-под куртки. «У меня полная телега вина для вас!» Снова заорал Гильяна и высморкался с помощью пальцев. «Кто заказывал вино?» — спросил Капрал. Но он уже шел к воротам, и гильяно знал, что сейчас широко раскроет их, чтобы пропустить повозку. — Отец велел мне отвезти его фельдфебелю, — сказал Гильяну, подмигивая. Капрал уставился на Гильяна. Вино, безусловно, было подарком от какого-то крестьянина за право немного баловаться контрабандой. Капрал не без удивления подумал, что, как настоящий сицилиец, отец должен был бы сам привезти вино, дабы знали, кого благодарить за подарок. Но затем он пожал плечами. — разгружая товар и неси в казармы. Только не я. Я не буду. И снова Капрал кольнул о сомнении. Какой-то инстинкт предупреждал его. Поняв это, Гильяна слез с повозки, так, чтобы олегче можно было вытащить спрятанную лупару, и, подняв бутыль с вином в бамбуковой оплетке, сказал, «У меня для вас двадцать таких красоток». Капрал рявкнул в сторону казарм, И оттуда выбежали двое молодых карабинеров в расстегнутых куртках и без фуражек. Они были без оружия. Стоя на повозке, Гильяна передавал им бутылки с вином. Одну бутыль он сунул часовому с винтовкой. Тот попытался было отказаться. «Пить-то, конечно, будешь, так что работай!» — грубовато пошутил Гильяна. Теперь, когда трое солдат, державших каждый по бутыле, были выведены из строя, Гильяно оценил обстановку. Все шло так, как он задумал. Пишотто находился прямо за Капралом, единственным из военных, у которого руки заняты не были. Гильяно оглядел горы. Никакого признака возвращающихся поисковых групп. Он посмотрел на дорогу в Касталамары. Броневика не видно. На «Виабелла» все еще играли дети. Он наклонился к повозке, выхватил оттуда лупару и вскинул ее на обалдевшего капрала. В то же мгновение Пишотто вытащил из-под рубашки пистолет и прижал его к спине капрала. «Не двигайся», — сказал он, — «или я сбрею свинцом твои шикарные усы». Гильяна держал под прицелом троих перепуганных солдат. «Вот так», — сказал он, — «с бутылями в руках все двигаемся к зданию». Часовой уронил винтовку на землю. Пишотто подобрал ее. В помещении Гильяно взял табличку и восхищенно сказал «Капрал Каню Сильвестру». «Ваши ключи, пожалуйста». «Все ключи». Рука капрала лежала на пистолете. Он свирепо посмотрел на Гильяно. Пишотто подтолкнул его руку вперед и вытащил оружие. Капрал повернулся и смерил его холодным, испытывающим взглядом. Взгляд был убийственный. Пишотто улыбнулся. «Извините». Капрал повернулся к Гильяну. «Мой мальчик», — сказал он, — «мотай отсюда в актеры. У тебя хорошо получается. Но такого больше не делай. Живым не выйдешь». Фильдфебель с солдатами вернуться до наступления вечера, и будут гнаться за тобой хоть до края земли. Обдумай, мой юный друг, что значит быть вне закона, когда за твою голову объявлено вознаграждение. Я сам буду за тобой охотиться, а я никогда не забываю ни одного лица. Узнаю твое имя и достану тебя хоть из ада». Гильяно улыбнулся ему. Непонятно почему, но этот человек ему нравился. «Если хочешь знать мое имя, почему же не спросишь?» — сказал он. Капрал посмотрел на него презрительно. «И ты, как идиот, скажешь?» «Я никогда не лгу», — ответил тот. «Меня зовут Гильяна». Капрал потянулся за пистолетом, но Пишот тоже вынул его. Своей инстинктивной реакцией... Человек этот еще больше понравился Гильяну. Он смел, и у него есть чувство ответственности. А остальные солдаты были просто в ужасе. Это же тот Сальваторе Гильяну, который убил троих их товарищей. Есть ли основания считать, что их он оставит живыми? Капрал внимательно посмотрел на Гильяну, запоминая его лицо, Затем медленным и осторожным движением повернулся и достал из ящика большую связку ключей. Гильяно приставил дробовик к его спине, а ключи перебросил Пишотти. «Освободи арестованных», — сказал он. В тюремном крыле административного здания в большой зарешоченной камере сидели 10 жителей Монталепры, которых арестовали в ночь бегства Гильяно. В одной из маленьких камер содержались двое известных в этой местности бандитов — Пассатемпо и Тараново. Пишотто отпер двери камер, и все с ликованием последовали за ним. Арестованные жители Монтелепро, соседи гильяна заполнили канцелярию и сгрудились вокруг Гильяно. Они рассказали, что Фельдфебель приказал пропустить их через бастинаду Но Капрал решительно воспротивился наказанию, заявив, что эта акция вызовет ярость населения и поставит под угрозу безопасность казарм. Вместо этого на следующее утро их должны были переправить в Палермо и там доставить к полицейскому судье для допроса. Гильяно опустил дуло лупары, опасаясь как бы случайный выстрел, не убил кого-то из столпившихся вокруг людей. Все они были старше его, все соседи, которых он знал с детства. Говоря с ними, он тщательно подбирал слова. «Вы можете пойти со мной в горы», — сказал он, — «или отправиться к родственникам в других частях Сицилии, пока власти не образумятся». Он выжидал, но все молчали. Двое бандитов, Пассатемпо и Таранова, стояли в стороне от других. Чувствовалось, что они напряжены до предела словно приготовились к прыжку. Пассатемпо приземистый, коренастый, с отвратительной толстой рожей в осьпинах и с губастым слюнявым ртом. Крестьяне прозвали его скотиной. Таранова маленький, верткий, как хорек. Однако мелкие черты его лица были приятны, губы складывались в естественную улыбку. Пассатемпо было типичным алчным сицилийским бандитом, который воровал скот и убивал ради денег. Таранова же был тружеником-крестьянином и начал свою жизнь разбойника, когда сборщики налогов явились забирать его лучшую свинью. Он убил их обоих, зарезал свинью, чтобы накормить семью и родственников, а затем бежал в горы. Эти двое объединились, но их предали и схватили когда они прятались в заброшенном амбаре среди пшеничных полей корлеаны «У вас выбора нет», — сказал Амгельяна. «Вместе пойдем в горы. А потом, если захотите, можете остаться под моим началом или отправиться куда вздумается. Но сегодня мне нужна ваша помощь. Да и вы мне немного обязаны». Он улыбнулся им, стремясь несколько смягчить свое требование, чтобы они подчинились ему. Прежде чем оба бандита смогли ответить, Капрал безрассудно полез на рожон. Объяснялось это, возможно, ущемленной сицилийской гордостью, либо врожденной звериной жестокостью, либо просто его взбесило то, что отпетые бандиты вот-вот сбегут из-под ареста. Сейчас он стоял всего лишь в нескольких шагах от Гильяну, и с удивительной быстротой шагнул вперед. В то же мгновение он вытащил пистолет, спрятанный под рубашкой. Гильяно поднял лупару, чтобы выстрелить, но не успел. Пистолет находился в полуметре от лица Гильяно. Все застыли. Гильяно смотрел на направленный ему в голову пистолет. Он не чувствовал страха, лишь величайшее спокойствие раздался громкий металлический щелчок бок ударил по дефектному патрону в мгновение ока пешота тараново и пасаемпо набросились на капрала и он упал под тяжестью их тел таранова выхватил у него пистолет и отбросил в сторону пасотемпо схватил капрала за волосы пешота Вытащил нож и приготовился вонзить его в глотку капрала. Гильяно успел перехватить его. «Не убивайте», — спокойно сказал он, и оттащил их от распластанного, теперь уже беззащитного капрала. Но тот не выказывал страха. Он лежал, ожидая смерти, и Гильяно почувствовал к нему что-то похожее на нежность. Этот человек как бы подверг его испытанию. И теперь... Подтвердилось, что он бессмертен. Гильяно рывком поднял Капрала на ноги. Таранова рассматривал пистолет. — Ты очень счастливый, — сказал он. — Дефектный лишь один патрон. Гильяно протянул руку к пистолету. Таранова, поколебавшись, отдал его. Гильяно повернулся к Капралу. — Веди себя смирно, — сказал он дружелюбно. И ничего с тобой и твоими солдатами не случится. Я это гарантирую. Капрал был настолько ошеломлен, что, казалось, даже не понимал, о чем идет речь. Пассатемпо шепнул Пишотте, так и твой нож, я прикончу его. Здесь Гильяно отдает приказание, а все другие слушаются, ответил Пишотта. Тем временем освобожденные жители Монталепра поспешно покидали помещение. Они не хотели быть свидетелями расправы с карабинерами. Гильяну отвел Капрало и его солдат в тюремное крыло и запер там в общей камере. Затем они с Пешоттой, Тарановой и Пасатемпо обошли казарму Белампо. В сарае, где хранилось оружие, они обнаружили винтовки, револьверы, автоматические пистолеты с коробками боеприпасов. Они нацепили оружие на себя и сложили коробки с боеприпасами в повозку. Из жилого помещения они забрали несколько одеял и спальных мешков, а Пишотто на всякий случай бросил в телегу три униформы. Затем повозка, полная награбленного добра, с гильяну на облучке, двинулась в сторону Касталамара. Остальные трое с оружием на изготовку шли сзади, рассыпавшись веером на случай внезапного нападения. Им потребовалось больше часа, чтобы добраться до дома фермера, одолжившего Гектору Адонису повозку, и спрятать привезенное добро в его свинарнике. Затем они помогли фермеру выкрасить повозку зеленой краской, украденной со склада американской армии. Фельдфибель Роккофино вернулся со своими людьми к обеду. Солнце уже приближалось к закату, но в тот день оно не пылало так, что как вспылил Фельдфебель при виде своих солдат, запертых в камере. Фельдфебель послал броневик прочесать дороги в поисках бандитов, но к тому времени Гильяно был уже далеко в горах. Газеты по всей Италии разнесли весть об этой истории. Всего три дня назад убийство двух карбинеров тоже попало на первые страницы газет, но тогда Гильяну объявили всего лишь отчаявшимся сицилийским бандитом, жаждавшим прославиться своей жестокостью. На сей раз было совсем другое дело. Он выиграл поединок с национальной полицией благодаря уму и тактике. Он вызволил своих друзей и соседей из явно несправедливого заключения. В Монтелепре слетались журналисты из Палермо, Неаполя, Рима и Милана, чтобы взять интервью у семьи Гильяно и его друзей. Бывшие соученики по школе рассказали, что Гильяно много читал, его даже прозвали профессором. Газеты с радостью ухватились за это «Сицилийский разбойник, который может читать». Вся эта история выиграла от публикации старой фотографии, на ней Туре было 17 лет и он глядел неотразимым средиземноморским красавцем, но, вероятно, наибольшее впечатление на итальянцев произвело то, что Гильяно оставил в живых капрала, пытавшегося его убить. Газеты возмущались только тем, что Гильяно решил освободить Таранову и Пассатемпо. Стоит ли иметь среди соратников преступников, могущих лишь запятнать образ этого рыцаря без страха и упрека? Камиланская газета упомянула, что Сальваторе Гильяно уже убил троих членов национальной полиции. Необходимо принять особые меры для его поимки, писала газета. нельзя оправдывать убийцу на том лишь основании, что он красив, начитан и может играть на гитаре.